Глава 19. Смелое предложение. Леди Корсун прибыла должным образом и должным образом пожаловалась на продолжительность путешествия. Напряжение, которому подвергались ее нервы из-за неизвестности в связи с шантажом паука, сделала Леди несколько раздражительной, и окружающие почувствовали последствия ее вспыльчивости. Но люси обладая на редкость безмятежным характером, неизменно умудрялась пригладить взъерошенные перья своей матери, в то время как двое джентльменов, зная, что чувствует леди Корсон, уделяли ей все свое внимание. Таким образом, на следующее утро она почувствовала себя несколько лучше и признала, что Грейндж был терпимым. Но она решительно отказалась сразу наносить визит в Джерби-холл. «Я поеду завтра», — сказала она, когда Таутон настаивал на визите. «Моим нервам нужно время, чтобы восстановиться после путешествия в эти дебри». Кроме того, Иде следует самой прийти и повидаться со мной, поскольку я старшая. «Но я хочу, чтобы вы убедили Иду поселиться здесь, пока вы остаетесь», — взмолился полковник. «Она без ума от мисс Хест, и я уверен, придет сюда не по своей воле». «Никогда не могла понять, что Ида нашла в этой женщине», — раздраженно сказала леди Корсун. «Мисс Хест достаточно мила и довольно приятна, но ничего необычного. Когда умер мой бедный дорогой брат, Иде следовало принять мое опекунство». Я дважды предлагала присмотреть за ней, но она отказывалась, полагаю, из-за этой женщины. Хест. «Вы должны помнить, Леди Корсун, что Ида — избалованный ребенок». «Избалованный», — перебила дама. «Я бы так и подумала. Много раз я умоляла Мартина не губить ее, но с таким же успехом я могла бы разговаривать с каменной глыбой. Вам будет нелегко управлять ею, когда вы сделаете ее своей женой, полковник». «Я совершенно уверен, что когда Ида покинет общество мисс Хест, я смогу управлять ею с величайшей легкостью», — решительно сказал Таутон. «Но вопрос в том, как ее увести. Я питаю надежду, что вы воспользуетесь своим влиянием, дорогая леди». «Мое? Да ведь я никогда не имела ни малейшего влияния на эту своевольную девчонку, мой дорогой полковник. Я поеду завтра и поговорю с ней. И, возможно, мне удастся убедить ее вернуться со мной в Лондон» но пока она владелица десяти тысяч в год, она может бросить мне вызов. Но теперь, если паук сможет подарить мне это состояние, как он заявляет, я скоро покажу Иди, что она должна вести себя как разумное существо. Полагаю, мистер Вернон рассказал вам о письме, которое я получила? Он намекнул мне на это, хотя я думаю, что ему следовало придержать язык. Он действительно придержал язык относительно вашего дела, более или менее леди Корсун. Секрет раскрыл мистер Мондерс. «И какое это имеет отношение к мистеру Мондерсу, хотела бы я знать?» спросила леди Корсон, поднимая свой лорнет, и надменно глядя на Таутона. «Такое, что это он написал вам это письмо». «Что?» — леди Корсон вскочила со своего места. «Значит, он и есть паук?» «Нет», — благоразумно ответил полковник, который не собирался рассказывать своей собеседнице больше, чем нужно, поскольку не полагался на ее язык. Но зная от вас самой о первом письме, которое вы получили от паука и желая жениться на вашей дочери, он воспользовался планом шантажиста для достижения своих целей. Какая дерзость! Может ли он, я имею в виду мистера Мондерса, действительно передать мне деньги Мартина? На данный момент я не могу ответить на этот вопрос, осторожно сообщил полковник. Но во всяком случае, пообещав это, он надеялся жениться на мисс Люси. «Он никогда этого не сделает», — энергично воскликнула леди Корсун, «если, конечно, не сдержит своего обещания. Люси должна спасти меня от...» Она заколебалась. «Мистер Мондерс рассказал мне о ваших проигрышах в бридже «И, и что я заложила некоторые фамильные драгоценности», — закончила леди. «Не ожидала. Представить невозможно, что он мог обсуждать мои дела таким образом с другими людьми. Я была дурой». «Не отрицаю, что была невозможной дурой, но мистеру Мондерсу не было необходимости сообщать об этом всему свету». «Свет представлен только мной и верно, — нам сухо уточнил полковник. — И с нами ваш секрет в безопасности». «Но мистер Мондерс... У него полно дел. Вы его больше не увидите». «Но в таком случае его обещание...» «Моя дорогая леди, я не думаю, что он сможет сдержать свое обещание по определенным причинам, о которых мне нет необходимости говорить вам сейчас. Лучше дайте свое согласие на брак Вернона и мисс Люси. Они любят друг друга, и скоро у него будет титул и доход». «Вы пригласили нас с Люси, чтобы ускорить этот брак?» спросила леди Корсун с внезапным подозрением. «Отчасти, — холодно ответил Таутон. И отчасти потому, что я хотел привлечь вас на свою сторону в отношении Иды. О, я готова вам помочь. Но что касается мистера Вернона, он сейчас с Люси? Да, они ушли на прогулку. Леди Корсун нахмурилась. Люси могла бы составить гораздо лучшую партию, нерешительно сказала она. Например, с Константином Мондерсом? Во всяком случае, он обещает мне десять тысяч в год. На каком основании? Я не знаю. Тогда поверьте мне, он всего лишь блефует. Но он знает о том, что я заложила драгоценности, и даже если это ужасное паукообразное создание придержит язык, мистер Мондерс может рассказать сэру Джулиусу. Тогда только небеса знают, что произойдет. Джулиус такой невозможный. Я гарантирую, что Мондерс будет хранить молчание, если вы дадите свое согласие на брак. В конце концов, мисс Люси станет леди Вернон. Она могла бы стать герцогиней, если бы хорошо разыграла свои карты. Я действительно не знаю, что сказать. Я, так сказать, в неведенье. Подождите, пока я не увижу Иду, и тогда я смогу составить мнение. Как Ида может помочь вам в этом? Возможно, она сможет сказать, мне было ли завещание в мою пользу. Я действительно полагаю, исходя из этого письма Паука... Ну, мистера Мондерса, поскольку вы говорите, что он его написал. Что Мартин оставил деньги мне, а Ида уничтожила завещание. Я уверена, она способна на это. «Позвольте мне напомнить вам, леди Корсун», — строго сказал полковник, «что мисс Димсдейл должна стать моей женой, и что я никому не позволю порочить ее репутацию. Если деньги оставлены вам, она передаст их вам». И «Что, десять тысяч в год?» — просияла леди Корсун. О, она была бы хорошей девочкой, если бы сделала это. Что ж, я подожду и посмотрю. В то же время я не возражаю, чтобы мистер Вернон бывал с Люси. Полковник Таутон пожал своими квадратными плечами. Он подумал, что леди делает добродетель из необходимости, поскольку молодая пара после завтрака откланялась по-английски и исчезла. И если бы леди Корсон была одарена сверхъестественным зрением, она вряд ли была бы довольна, увидев этих двоих сидящих у плотины боли, обнявшись. И Люси? кроткая, любезная, хорошо воспитанная, целовала верно на самым смелым образом и клялась, что выйдет замуж за него и только за него. «Мама хочет, чтобы я вышла замуж за мистера Мондерса», сказала Люси, теснее прижимаясь к своему возлюбленному. «А папа желает, чтобы я стала женой лорда Стретхама». «Но я выйду замуж только за тебя, дорогой. За тебя, мой Артур!» Она прижалась щекой к его груди и посмотрела ему в глаза. «Беги со мной!» Ты бы сбежала, если бы я тебя попросил. Я только что предложила сбежать, не спрашивая тебя, кивнула она. Я не могу выразиться яснее, не так ли? О, боже мой, вздохнула она, кладя голову на плечо своего возлюбленного. Как я устала от всего. Папа всегда занят в городе, и ему почти нечего сказать мне. У мамы есть какое-то тайное беспокойство, о котором она не хочет говорить. Я предоставлена самой себе, вынуждена сама находить развлечения. Забери меня отсюда, Артур. Разве Гретна-Грин не находится где-то в этих краях? Давай поедем туда и поженимся. Нет, дорогая, не думаю, что будет какая-либо необходимость в столь безудержном поступке, если только ради романтики, которой ты так желаешь. Полковник Таутон пообещал поговорить с твоей матушкой, и у меня есть предчувствие, что он получит ее согласие на наш брак. Она давала согласие раньше, надула губки мисс Корсун, а потом передумала. И почему, я не знаю. Гораздо лучше тихо пожениться, и тогда ей пришлось бы простить нас. «Моя дорогая», — твердо сказал Вернон, — «я предпочитаю действовать честно и открыто. Из письма, которое я получил сегодня утром, следует, что моему бедному дяде недолго осталось жить. Самое позднее, через месяц, я вступлю во владение имуществом и титулом. Тогда я увижу твоего отца и официально попрошу твоей руки. Я ему нравлюсь, и когда он узнает о моих новых обстоятельствах, я уверен, что он согласится». Если и он на нашей стороне, то и твоя мать будет вполне готова принять меня в качестве зятя. «Я сделаю все, что ты скажешь», — дорогой нежно прошептала Люси. «Только я никогда не выйду замуж ни за кого, кроме тебя, вот так». И она поцеловала его, на что ее возлюбленный тут же с воодушевлением ответил. Затем они сидели, взявшись за руки, любое с видом, и были слишком счастливы, чтобы говорить дальше. «Безмолвие любви?» куда более красноречиво, чем ее речи. Водохранилище перед ними покрывалось рябью под дуновением легкого ветра и простиралось, подобно огромному голубому озеру, к пурпурным вересковым пустошам. Прямо перед влюбленными массивная сторона плотины тянулась из стороны в сторону долины, которая здесь была чрезвычайно узкой. Глядя на этот огромный водоем, Вернон не мог не усомниться в прочности защитной стены, поскольку волны почти касались ее верха. С этой стороны был отведен канал со шлюзами, но он казался слишком маломощным, чтобы отварить большое количество лишней воды. В летнее время плотина, без сомнения, обладала всей возможной прочностью. Но когда зимние снега на вересковых пустошах растают, появится вероятность, по крайней мере, так думал Вернон, ничего не смыслящий в инженерном деле, что вода переполнит резервуар. В таком случае это может разрушить стену, и тогда... Молодой человек содрогнулся при мысли о том, что могло бы произойти. Все содержимое озера, суженного ущельем, обрушилось бы на три с лишним мили долины с мощью и напором Брандспойта и, несомненно, очистило бы ее от края до края. «Чтобы обеспечить безопасность», сказал Вернон вслух, озвучивая свои мысли. «Здесь должно быть два канала для сточных вод. И каждый шире, чем вон тот. Я уверен, что зимой или весной произойдет катастрофа о Люси снова мило насупилась. Я говорю о любви, а ты беспокоишься из-за этой глупой старой лужи. Если плотину прорвет, это окажется чем угодно, только не лужей, — с сомнением покачал головой Вернон. Я надеюсь, что Таутон предпримет шаги, чтобы сделать это сооружение безопаснее. Деревня Стайк и Джарби-Холл были бы разнесены на куски, если бы этот огромный водоем самовольно вышел из берегов, и он с тревогой уставился на спокойное озеро. Мисс Корсон, несколько раздосадованная таким неподобающим поведением, быстро встала и посмотрела на крошечные часики с драгоценными камнями, приколотые к ее блузке. «Уже почти время, Ленча», — сказала она с наигранным безразличием. «А я так голодна». «Голодна?» — Вернон взял ее за руки. «Когда мы вместе?» «Я могла бы жить одной любовью, но ты продолжаешь говорить об этом дурацком водопроводном сооружении». «Нам действительно пора домой, Артур». Мама наверняка уже интересуется, куда мы подевались. Ты же не хочешь, чтобы меня отругали?» «Я возьму на себя половину, нагоняя». «О, а это кто?» Он прикрыл глаза рукой от солнца и бросил изучающий взгляд через водохранилище, туда, где на широком парапете плотины появилась высокая плотная фигура. Это был мужчина. Он быстро спустился, но на полпути заметил влюбленных. В течение минуты незнакомец смотрел на них, как громом пораженный а затем ретировался так же быстро, как и появился. Люси схватила своего кавалера за пальто, чтобы помешать ему последовать за ним. «Куда ты, Артур? Кто это?» Хоккар, на мгновение остановившись, сказал Вернон, сильно взволнованный. «Это индус, который пытался задушить меня и полковника». «Что?» В голосе Люси звучал такой ужас, что он сразу повернулся, чтобы извиниться. «Ничего, дорогая, ничего». «Но этот Хокар — опасный уроженец Индии, которого я хочу схватить. Он спустился в долину с другой стороны, так что я должен...» «Не оставляй меня. Не бросай меня одну», — причитала Люся, отчаянно удерживая его. «Не пугай меня, Артур. Немедленно возвращаемся домой». «Но я должен следовать за Хокаром. Необходимо...» «Необходимо проводить меня домой», — твердо настаивала мисс Корсун. «Я не останусь здесь один на один с этими индусами, дикарями и душителями». Вернон разрывался между желанием остаться с Люси и чувством, что его долг следовать за Хокаром. Он хотел встретиться с индусом лицом к лицу и заставить его говорить. Поскольку тот был слугой Мондерса, выдававшего себя за Диабеллу, он, вероятно, знал что-то, если не все о Хесте, и несколько вопросов могли бы указать на местонахождение злодея. Но этот человек уже исчез, и его будет трудно выследить, хотя у Вернона было острое подозрение, что его можно найти в Джербихоле. Мгновение молодой человек колебался между и удовольствием, затем под укоризненным блеском глаз Люси удовольствие одержало победу. Вернон сопроводил мисс Корсон обратно в Грэндж, утешая себя мыслью, что необходимо посоветоваться с полковником Таутоном, прежде чем предпринимать какие-либо шаги по привлечению Хокара к ответственности. Всю дорогу домой Люся оживленно болтала, но поглощенный своими мыслями Вернон был несколько рассеян, что обидела девушку. Но как может честный джентльмен поддаться власти любви, когда один из злодеев, вовлеченных в опасный заговор против общества, находился совсем рядом? Вернон задавался вопросом, как Хокар попал в эти уединенные места, и как Хесту удалось усыпить подозрение сестры, чтобы она могла принять этого человека. Поскольку на первый взгляд Хокар должно быть остановился в Джерби-Холле. После оживленного ленча, во время которого леди Корсун, памятуя о своем недавнем разговоре с хозяином, была очень любезна с Верноном, Дамы удалились в свой будуар. мать отдохнуть, а дочь написать письма. Люси действительно хотела навести Тиду, но леди Корсун отказалась отпустить ее одну и снова выразила решимость не наносить визитов до следующего дня. Люси, всегда стремившаяся поддерживать хорошее настроение своей родительницы, была вынуждена согласиться с этим и последовала за леди Корсун с столовой. Было легко заметить, что коварная жена финансиста не желала оставлять свою дочь в слишком увлекательном обществе Вернона, и, очевидно, решила не соглашаться на брак, пока не будет уверена, что состояние ее покойного брата перейдет в ее руки. Оставшись наедине с полковником, молодой человек рассказал, как неожиданно появился на плотине и исчез Хокар. Таутон хмуро выслушал и немного подумал, прежде чем высказать свое мнение. «Во всем этом есть что-то подозрительное», — сказал он, наконец. «Вот мисс Джуин, та самая женщина, которая обманом заставила вас стать узником в жутком доме в западном Кенсингтоне. А вот и Хокар, индус так тесно связанный с Мондерсом и, насколько нам известно, с Хестом. Что вы обо всем этом думаете? Это банда грабителей, без колебаний заявил Таутон. Хокар, Бахадур, мисс Джуин, Мондерс и Хест объединились под руководством последнего в роли паука. Он исчез, как и Мондерс, поэтому я предполагаю, что он отправил сюда индусов, чтобы убрать их с дороги. А мисс Джуин? Она всегда была экономкой в Джерби Холли, Но я осмелюсь предположить, что Хест заставил ее приехать в Лондон, чтобы использовать как инструмент, зная, что он может ей доверять. Она старая и верная женщина, и я полагаю, некогда была няней, как маленького Фрэнсиса, так и его сестры. Местные жители называют ее старой ведьмой и приписывают ей всевозможные колдовские способности. «Я могу понять, почему мисс Хест не подозревает мисс Джуин», задумчиво сказал Вернон поскольку та, возможно, отправилась в Лондон якобы по личным делам а затем вернулась обычным образом. Но мисс Хест, несомненно, должна удивляться присутствию Хокара. Обязан сказать, что Бахадура я не видел. «Он может быть здесь, а может и нет», — возразил полковник. «Скоро узнаем. Завтра я отправляюсь с Леди Корсун повидаться с Идой, и тогда смогу предупредить мисс Хест о характере этого человека, если, конечно, она этого не знает». Таутон. Вы, конечно, не подозреваете, мисс Хест, в том, что она что-либо знала о порочности своего брата? Нет, этого я не говорю. И все же странно, что Индус здесь. И почему он скрывается около плотины Болли? Я сам поеду завтра, и после того, как увижу мисс Хест, произведу осмотр. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что такой хитрый дьявол, как Хокар, не совершает прогулок просто ради Мациона, и что он может вмешиваться в работу плотины. Возможно, по приказу Фрэнсиса Хеста. В таком случае, почему бы не провести обследование дамбы сегодня? Нет необходимости спешить. Хокару будет нелегко разрушить эту гигантскую стену, если такова его цель. Кроме того, сегодня днем зайдет викарий, чтобы засвидетельствовать свое почтение леди Корсун. Я хотел бы побеседовать с ним о Хесте и узнать, что он о нем думает. Что он может думать, кроме того, что Хест — настоящий филантроп? «Осмелюсь предположить, что Хест здесь — это один человек, а в Лондоне совсем другой. Тем не менее не повредит собрать о нем всю возможную информацию. Завтра вы с Леди Корсун и ее дочерью можете пойти навестить Тиду, и я тоже пойду. После этого вы сможете осмотреть плотину». «Вы не пойдете со мной?» — удивился Вернон. «Нет. Дело в том, что я намерен поехать в Гейтхет завтра днем. Я оставлю вас и дам в Джерби-холле. Мой управляющий хочет встретиться со мной по поводу некоего имущества в одной из ближайших деревень, за которыми требуется присмотр. Мне будет проще съездить туда и разобраться в этом вопросе самому. Я могу доверить вам развлечь моих гостей. Так все и было устроено, и Вернон выбросил из головы все вопросы, касающиеся Хокары и плотины Болли. Люси удалось ускользнуть от бдительности матери, когда эта достойная леди уснула, и влюбленным достались украденные полчаса наедине до прихода викария. После этого был чай и сплетни, и столь приятный день закончился радостно. Но самое важное событие следующих 12 часов произошло после ужина, когда полковника вызвали из гостиной для встречи с посетителем. Он оставил Вернона развлекать леди Корсун и ее дочь и направился в библиотеку, где его ждал загадочный гость, не представившийся никаким именем. К удивлению Таутона это оказалось Фрэнсис Хест. «Моя дорогая леди, почему вы не присоединились к нам в гостиной?» гостеприимно спросил он. «Уверен, сюрприз будет приятным!» «Не для леди Корсун», — тихо сказала Фрэнсис. «Я ей не слишком нравлюсь. Кроме того, я пришла повидаться с вами наедине по очень важному делу». «Ида?» — взволнованно воскликнул полковник. «Она больна?» «Нет-нет. Успокойте свой разум по поводу Иды. Она не изменилась с тех пор, как вы видели ее вчера. Она не знает, что я здесь, как и никто другой, даже ваш слуга, поскольку я не назвала имени, когда меня впустили». «Дверь закрыта?» — она бросила испытующий нервный взгляд вокруг. «Эта комната совершенно уединенная», — уверил Таутон, отметив, сколь встревоженной и изможденной выглядела гостья. «Ничего из упомянутого здесь не может быть услышано никем. Я надеюсь, что все в порядке?» Фрэнсис села и тяжело вздохнула. «Это очень неправильно», — сказала она с мрачным видом. «Что я узнала правду о своем брате?» Истина. «То, что вы сказали мне вчера, правда», — с горечью продолжала мисс Хест. «Он негодяй и, что кажется вероятным, убийца. И все же у меня не было никаких подозрений на его счет, даже когда он отправил сюда этого индуса». «Хокара?» — переспросил Таутон, втайне довольный тем, что его сомнения на этот счет вот-вот разрешатся. «Да. Некоторое время назад он прибыл сюда с письмом от Фрэнсиса, в котором говорилось, что он должен остаться здесь на время». Я предоставила ему комнату в доме и не уделяла этому человеку особого внимания, так как думала, что это всего лишь очередная филантропическая затея моего брата. Но судя по тому, что вы сказали вчера, этот Хокар связан с мистером Мондерсом и моим братом в их злодеяниях. О! Фрэнсис ударила сжатыми руками по столу. Подумать только, что мое имя может быть так опозорено собственным братом. Что вы обнаружили? Что он паук. «Да, в этом не может быть никаких сомнений. Смотрите». Она достала из кармана длинный синий конверт и открыла его, чтобы показать бумагу. «Это закладная на Джерби Холла, на все имущество», — пояснила она. «Дарственное для меня ничего не стоит. По закладной начисляются проценты, и если они не будут выплачены, человек, которому причитаются деньги, обратится с взысканием. Неудивительно, что Фрэнсис подарил мне поместье». Оно ничего не стоит, и даже меньше, чем ничего. На самом деле я нищая. О, мне крайне жаль это слышать, мисс Хест. Но как этот документ доказывает, что ваш брат — паук? Это доказывает, что я нищая, и ничего более. Но я обнаружила среди бумаг моего брата завещание бедного мистера Димсдейла. Таутон вскочил на ноги. Что? Есть завещание? Да. Оно подписано Мартином Димсдейлом и засвидетельствовано Джорджем Венри из Сингапура и Уолтером Смитом из Гонконга. После того, что вы сказали вчера, я решила, что больше не желаю пребывать в неведении относительно дел моего брата. Поэтому я взломала его письменный стол, который он всегда держал надежно запертым, и нашла письменное заявление о том, что Ида не является дочерью мистера Димсдейла. Она дочь некоего мистера Ментейта. «Ваш брат, должно быть, узнал эту историю от мисс Джуин», сказал полковник. Ибо Мондерс заявил, что знает это именно от нее. «Я вполне в это верю», — ответила мисс Хест. «Заявление это было подписано Сарай Джуин. Я еще не говорила с ней, но сделаю это завтра. Она была в Индии с моим отцом и матерью, а затем в Бирме. Предполагаю, что она услышала эту историю там и рассказала ее Фрэнсису. И он добавил к ней... Ооо. Таутон вспомнил о коварной и замысловатой вышивке по конве известных ему событий. «Значит, мистер Димсдейл ненамеренно задерживал экспедицию помощи, которая должна была спасти Ментейта?» «Нет. Он продвигался со всей скоростью. Но Фрэнсис придумал эту гнусную ложь, чтобы получить деньги от мистера Димсдейла. Как Фрэнсис заполучил завещание, я не могу сказать. Он, конечно, заходил в Рангун раз или два, когда бывал в Лондоне». Но я вряд ли думаю, что мистер Димсдейл дал бы ему там свободу действий. Вероятно, он украл его. Мне жаль, что я задел ваши чувства, мисс Хест, поспешно добавил полковник, увидев, как она поморщилась. Но ваш брат чрезвычайно умен в криминальном плане, и ничто из того, что он делает, меня не удивляет. Я вполне верю, что он был достаточно хитроумен, чтобы получить это завещание в свои руки. Где оно? Я оставила его дома, и если вы посетите нас завтра, я отдам его вам но я должна поставить условия. Условия? Полковник был нескрываемо озадачен. Ах, не думайте обо мне плохо, умоляющим тоном пропела Фрэнсис. Но учтите мое положение. У меня нет ни пенни, поскольку собственность, безусловно, должна быть передана человеку, которому она заложена. Послушайте, полковник. В этом завещании указано, что Ида не является дочерью наследодателя, но все остается и дементейт, поскольку не может быть никаких сомнений в том, что она наследница. Итак, Ида любит вас. И хоть я хотела, чтобы она вышла замуж за моего брата или за мистера Мондерса, она всегда хотела быть вашей женой. Теперь я рада, что она не поддалась моим уговорам, поскольку и Фрэнсис, и Константин — преступники и беглецы. Поэтому я хочу, чтобы вы увезли ее завтра, женились на ней и вступили во владение собственностью Димсдейла. «Вы очень добры, мисс Хест», — сказал Таутон, который не мог не признать, что она действовала весьма великодушно. «Но ваши условия...» «Всего лишь предложение, полковник. Я передам вам завещание, если вы сможете договориться с Идой о выделении мне восьми, девяти или десяти тысяч фунтов, чтобы мне было на что жить». Таутон колебался, заметно потрясенный этим смелым предложением. «Я ничего не могу сказать по этому поводу. Решать мисс Димсдейл». «Полковник...» Если бы я захотела Ида осталась бы со мной навсегда, потому что она любит меня. Вернее сказать, — несколько незаслуженно заметил Таутон, — что вы имеете на нее большое влияние, мисс Хест. Если да, — воскликнула Фрэнсис, выпрямляясь во весь свой царственно высокий рост, — использовалось ли это влияние во что-либо, кроме добра, вместо того, чтобы злоупотреблять им, как я могла бы, чтобы удержать Иду рядом со мной и сохранить контроль над ее деньгами? Я хочу, чтобы она вышла за вас замуж и полностью завладела своим состоянием. Все, что я прошу, — это сумму, которая спасет меня от выпрашивания куска хлеба на улице. Подумайте о моем положении и не будьте ко мне так суровы, полковник. «Я признаю, что у вас есть некоторые претензии», — вежливо ответил тот. «И, несомненно, мисс Димсдейл согласится с вашим требованием. Но я ничего не могу сказать за нее. Будет лучше подождать». «До каких пор?» «До завтра. Мы сможем обсудить этот вопрос вместе с Идой». Губы мисс Хест скривились. «Вы странный человек, полковник. Я предлагаю вам хорошенькую жену и солидное состояние, но вы не решаетесь отдать мне должное». «Я не вижу справедливости в том, чтобы давать вам десять тысяч фунтов», резко возразил Таутон. «Что ж», — сказала Фрэнсис, подавляя нарастающий гнев, ибо чувствовала, что поступает великодушно, а полковник невежлив. Возможно, справедливость не совсем то слово, которое здесь уместно. Но вы сейчас говорили о моем влиянии на Иду как об огромном, и вы говорили правду. Она очень любит меня, и я вполне способна убедить ее отказаться от всякой мысли стать вашей женой и заставить ее остаться со мной. Тогда мне следует получать сумму, которую прошу каждый год, а не только один раз, потому что Ида ничего не смыслит в финансах. «Послушайте, мисс Хест», — резко бросил Таутон, — «я люблю Иду и хочу, чтобы она стала моей женой. Но она должна принять меня по собственной воле и без какого-либо давления. Ваше влияние вряд ли может быть столь велико, как вы думаете, поскольку Ида отказалась выйти замуж за Мондерса или за вашего брата, хотя, как сами признаете, вы убеждали ее сделать это. Завтра я приеду с леди Корсун и ее дочерью повидаться с Идой и надеюсь, что мисс Димсдейл вернется со своей тетей в этот дом». «Нет, если я смогу это предотвратить», — уверенно заявила Фрэнсис. Лицо ее пылало, когда она поспешно завернулась в плащ и направилась к двери. «Ида остается со мной в качестве заложницы, пока я не получу эти деньги, на которые имею право». «Я так не вижу». «Потому что у вас невеликодушный характер», — парировала она. «Если бы я владела необремененным долгами и имуществом, я бы ничего не просила. Но как бы то ни было, мне нужны деньги, и если вы будете благоразумны...» «Вы купите у меня это завещание и своей жене искренне пообещаете? Я даже не прошу, чтобы это подтверждалось в письменной форме, настолько уверенно в вашей чести. Дать мне десять тысяч фунтов в день вашей свадьбы». Но Таутон был на редкость упрям. «Подождите до завтра», — сурово сказал он. «Я стану придерживаться того, что скажет Ида». «В таком случае у меня есть деньги». Парировала Фрэнсис и легкой походкой вышла из комнаты с сухой улыбкой, полностью удовлетворенная тем, что выиграла.